Механические пупы были поражены залпом сквозь амбразуры слива. Их жилы были подрублены, и ядовитый сок побежал по свежему асфальту, возжажда в пламени. Зеленый рассвет родился над городом, подпертый тремя колоннами дыма. Машины медленно разваливались в нем, как забытые пироги. Так отпраздновал свое появление на свет страшный отряд горбынека Что же ты помрачнел, партизан, что ты съежился, что ты ходишь горой? Ты помрачнел, потому что мрачны по утрам горелые струи площадки. Съежен, потому что город глядит тебе в спину. Ищешь врага, ну как среди ван тысяч городских ван Ты отыщешь ту ванну оборотня, что ночью перекидывается из жестокого хищника. Как в детских площадках с утра до вечера, полных трехколесного шума, расслышишь те самые колеса, на которых сама судьба кралась к тебе ночью. Бесшумно ванна обратима, легка, эмальна, недосягаема электричеству и отбойному молотку. Она выкатывается из тьмы внезапно, она самой природой окрашена в серые тона асфальта, Иван таких не три уже, а 20. И каждую ночь празднует горбынек свои удушливые костры. Все свое техническое искусство, служившее раньше ремонту мира, бросил Горбанек теперь на его разрушение. Самый страшный поджигатель, бывший пожарник, самый чудовищный отравитель, бывший аптекарь, самый ужасный убийца машин, разочарованный слесарь, для чьей отвертки, направленной в сердце механизма, не существует преград. Как Балдуин в метро с точностью до дня определит возраст ребенка, когда пора уже сдавать отпечатки пальцев. Как продавец по звону в кармане уверенно скажет, сколько там монет. Так технический умелец моментально найдет везде замковый камень. В каждом предмете скрыт замковый камень, помеченный тайным знаком Творца, неприметная деталь, скрепляющая все и по изъятии влекущая распадение целого. Горбанек в любом механизме Умел опознать и поразить эту деталь мгновенно. И вот колеса машин подкашиваются, и стекла проваливаются внутрь. Техник, верный соратник Горбонека, в тот же миг сечет провода и роняет на бегущих партизан ужасную тьму. И тут же гранаты, гранаты, надутые сонным газом, летят в партизан, и те падают, горько плача, потому что плохой человек видит от сонного газа невыразимо печальные сны. Сорок машин уничтожено горбонеком за лето. Сорок вопросительных значков нацарапано на ванных бортах. Горелые кости машин зарастают во дворах лопухами, и по луже, застоявшейся в продавленной крыше, плавает желтый лист. Настала осень, и поражение пришло к горбонеку. Случилось оно дождливой ночью под слезящимися фонарями Ивановской горы. По колено в ядовитом тумане партизаны давили асфальт. Но все чугунные люки были заменены партизанами на люки вырезанные из чистого магнита. Засадные катухи замерли в подворотнях. ваннное войско горбынека покатилась на партизан сверху. скорость тяжелых атакующих ван разлетевшихся под откос выросла до невероятности и партизаны в ужасе бежали перед этой молчаливой волной. Лишь один молодой пескогрев не бежал и видел, как скакали и опрокидывались ванны, прилипая к магнитам. Ночь огласилась колокольным звоном. ванны летели боком и вязли в зыбучем асфальте. Катухи высунули из засад свои квадратные рыла, медленно двинулись и сомкнули кольцо вокруг перевернутой армии. 38 коротышек было извлечено из чугунных скорлуп и отправлено на электрозавод, день и ночь вместе с другими невольниками тянуть рычаги часовой пружины. Однако горбынек спасся. Бармотехник, старый сухарь, во всем чуя злобный подвох, всегда осторожничал, вызывая недовольство горбынека. На этот раз осторожность техника спасла жизнь. Техник успел затормозить, лишь только первая магнитная крышка привстала над дорогой и уберег ванну от опрокидывания. Оси велосипедов тихо согнулись от тяжести, но ванна стояла. Пулемет ее покричал и замолк, обессилев. Не веря, катухи еще долго сторожили ванну. Наконец ее перевернули.